Глава 15 Предгрозовое затишье на фронте затянулось. В сводках отмечались бои местного значения, поиски разведчиков. Раненых было мало. Начальство разгрузило сорок вторую палату, оставив в ней две койки. Справа Миресевскую и слева у окна выходившего на набережную майора Стручкова. Поиски разведчиков. Мересьев и Стручков были опытные воины, и они знали, чем больше эта пауза, чем длительнее это напряженное затишье, тем крепче и сильнее грянет гроза. Однажды в сводке промелькнуло сообщение. Что где-то на южном участке фронта снайпер, герой Советского Союза Степан Ивушкин, убил 25 немцев, доведя общий счет уничтоженных им врагов до 200. Пришло письмо от Гвоздева. Он не писал, конечно, нигде он, ничто с ним, но сообщал, что снова попал в хозяйство своего прежнего командира Павла Алексеевича Ротмистрова, что жизнью доволен, что там масса черешни, что все они объедаются ею, и просил Алексея, если он получит это письмо, черкнуть пару слов Анюте. Он тоже ей пишет, да кто знает, доходит ли до нее его письма, так как он все время на марше и место пребывания постоянно меняется. Военному человеку даже по этим двум весточкам о друзьях стало ясно, что гром грянет где-то на юге. Конечно, Алексей и Анюти написал, и Гвоздеву послал профессорский совет насчет бороды, только знал он, что тот теперь находится в состоянии той самой предбоевой военной лихорадки, которая так трудна и в то же время... Так дорога каждому воину, и теперь Гвоздеву не до бороды, а может, и не до анюты. Случилось в 42 и еще одно радостное происшествие. Был опубликован указ, которым майору Стручкову Павлу Ивановичу присваивалось звание Героя Советского Союза. Но и эта большая радость ненадолго взбодрила майора. Он продолжал хмуриться. Угнетала его, что из-за этих чертовых чашечек он должен лежать в такое горячее время. Была для хандры и другая причина, которую он тщательно скрывал и которая открылась Алексею совершенно неожиданно. Теперь, когда Мересьев всей силой своей воли устремился к одной цели — научиться ходить, он плохо замечал, что творится вокруг него. День свой он рассчитал по строгому графику. Три часа в день, по часу утром, в полдень и вечером проводил он на протезах, расхаживая по коридору. Сначала больных раздражала фигура в синем халате — Бесконечно, с методичностью маятника, мелькавшая в дверях палат и равномерный скрип протезов, тягуче разносившийся в коридорных просторах. Потом к этому так привыкли, что как-то и не мыслили определенных часов суток без этой маячившей фигуры. И когда Мересьев однажды заболел гриппом, Из соседних палат в сорок вторую пришли гонцы узнать, что случилось с безногим лейтенантом. По утрам Алексей делал зарядку, а потом, сидя на стуле, тренировал ноги для управления самолетом. Иной раз он упражнялся до одури, до того, что начинало звенеть в ушах. Перед глазами мельтешили сверкающие зеленые круги и Пол начинал качаться под ногами. Тогда он шел к рукомойнику, мочил голову, потом отлеживался, чтобы прийти в себя и не пропустить часа ходьбы и гимнастики. На этот раз, находившись до головокружения, он, не видя ничего перед собой, нащупал дверь и тихо опустился на свою койку. Только тогда проникли в его сознание голоса ровный, чуть-чуть насмешливый Клавдии Михайловны и бурный, обиженный майора Стручкова. Они были так увлечены разговором, что и не заметили, как вошел Мересьев. «Да поймите же меня, я серьезно говорю, доходит это до вас, женщина вы или нет?» «Женщина, конечно, только ничего до меня не доходит, и серьезно на эту тему вы говорить не можете». — Да и не нужна на мне, ваша серьезность. Стручков вышел из себя. Резко, будто выкрикивая ругательство, он закричал на всю палату. — Да люблю же я вас, черт возьми! Надо не женщиной, а поленом Осиновым быть, чтобы этого не видеть! Ну, да — Ну, дошло! Он отвернулся, забарабанил пальцами по окну. Клавдия Михайловна тихо пошла к двери. Неслышной, осторожной походкой опытной медицинской сестры. — Стойте! — Куда вы? — Ну, что вы мне ответите? — Здесь не время и не место об этом разговаривать. Я на работе. — Что вы крутите? Что вы жилы из меня тянете? Отвечаете — Отвечайте! В голосе майора слышалась тоска. Клавдия Михайловна остановилась в дверях. Ее стройная фигура четко вырисовывалась на фоне темного коридора. Мересьев и не подозревал, что эта тихая и немолодая уже сестра может быть такой по-женски сильной и привлекательной. Она стояла, закинув голову, и словно с пьедестала смотрела на майора. «Хорошо, я вам отвечу. Я...» Не люблю вас и, вероятно, никогда не смогла бы полюбить. Она ушла. Майор бросился на кровать и сунул голову в подушку. Мересь его стали понятны все стручковские чудачества последних дней. Его вспыльчивость, нервозность, когда в комнате появлялась сестра, резкие переходы от веселости... Вспышком бешеного гнева. Он, должно быть, действительно страдал. Алексею было его жалко, и в то же время он был доволен. Когда майор поднялся с койки, Алексей не удержался от удовольствия пошутить. Что ж, разрешите плюнуть, товарищ майор? Если бы он знал, что произойдет, Он никогда даже в шутку не сказал бы этого. Майор подбежал к его койке и отчаянным каким-то голосом крикнул «Плюй! Ну, плюй!» и будешь прав! Есть за что! Не хочешь?» «Что же теперь делать-то буду, а? Ну что, научи, скажи! Ты ведь слышал!» Он сел на койку и закачался, стиснув голову кулаками. Наверное, думаешь, легкое развлечение? Легкое. Я же всерьез. Я же ей предложение дури сделал. И вечером Клавдия Михайловна пришла в палату с назначениями. Она была, как всегда, тихая, ласковая и терпеливая. Казалось, что вся она излучает покой. Майору она тоже улыбалась, но посматривала на него с некоторым изумлением и опаской. Стручков сидел у окна, сердито кусая ногти. Когда шаги Клавдии Михайловны, удаляясь, застучали по коридору, он проводил ее сердитым и восхищенным взглядом. «Советский ангел! Какой дурак дал ей такое прозвище! Это же черт в халате!» Вошла Сестра из канцелярии. Тощая пожилая женщина. «Мересьев Алексей Ходячий?» — осведомилась она. «Бегающий!» — буркнул Стручков. «Я пришла сюда не для шуток», — строго заметила сестра. «Мересьева Алексея старшего лейтенанта зовут к телефону». «Барышня?» — оживился майор, подмигивая в сторону сердитой сестры. «Я ей в паспорт не смотрела». Проскрипела та, величественно выплывая из палаты. Мересьев соскочил с койки. Бодро постукивая палкой, он опередил сестру и действительно бежал по коридору. Он уже около месяца ждал ответа от Оли, и у него мелькнула нелепая мысль. «А что, если это она?» «Этого не могло быть. В такое время приехать...» Из-под Сталинграда в Москву. Да и как она могла найти его тут, в госпитале, когда он ей писал, что работает в тыловой организации, и не в Москве, а в пригороде? Но в эту минуту Мересьев верил в чудо и даже сам, не замечая того, бежал, в первый раз по-настоящему бежал на протезах. Изредка опираясь на палку, переваливаясь сбоку на бок, и протезы скрипели, скрип, скрип, скрип. В телефонной трубке звенел грудной, приятный, но совершенно незнакомый голос. Его спросили, он ли старший лейтенант Алексей Петрович Мересьев из 42-й палаты. Сердито и резко, как будто в этом вопросе содержалось что-то для него обидное, Мересьев крикнул в трубку «Да!». Голос в трубке на минуту осекся. Потом с заметным напряжением холодно извинился за беспокойство. Говорит Анна Грибова. «Я знакомая вашего друга, лейтенанта Гвоздева. Вы меня не знаете». С некоторым усилием произнесла девушка, явно обиженная неласковым ответом. Но Мересьев, схватившись обеими руками за трубку, уже кричал в нее, что есть мочи. «Вы, Анюта, та самая! Нет, я вас отлично знаю, отлично! Гриша мне...» «Где он? Что с ним?» Он сорвался так внезапно. «Я вышла из комнаты по тревоге. Я санпост». Вернулась? Никого нет. Ни записки, ни адреса. Я ничего не понимаю. Где он? Почему исчез? Что с ним? Алеша, дорогой, вы меня извините, что я вас так называю. Я вас тоже знаю и очень волнуюсь, где он. Почему так внезапно? У Алексея стало тепло на душе. Он был рад за друга. Значит, этот чудак ошибся, переосторожничал, вот действительно брат Карамазов. Значит, не пугают настоящих девушек увечья воина. Значит, и он, да, он может рассчитывать, что его вот так же взволнованно будут искать, все это с быстротой неслось в его голове, в то время как он, захлебываясь, кричал в трубку «Анюта!» — «Все в порядке, Анюта!» — «Досадное недоразумение! Он жив, здоров и воюет!» — «Ну да! Полевая почта 42531В!» — «Он бороду отращивает, Анюта! Ей-богу! Роскошная борода! Как у... как у... как у партизана!» «Она и к нему очень идет!» Бороду Анюта не одобрила. Она сочла ее лишней. Еще более обрадованный Мересьев заявил, что раз так Гриша ее одним махом сбреет ко всем чертям, хотя все находят, что борода его очень красит. В общем, они повесили трубки друзьями, сговорившись, что перед выпиской Мересьев обязательно ей позвонит возвращаясь в палату алексей вспомнил что к телефону он бежал попробовал бежать и не вышло. От резких ударов протеза о пол острая боль пронзила все его тело. но ничего ни сегодня завтра не завтра послезавтра он побежит черт возьми все будет хорошо. Он не сомневался, что снова станет и бегать, и летать, и воевать, и, любя зароки, дал себе зарок. После первого воздушного боя, после первого сбитого немца, написать Оле обо всем. «Будь что будет».